Глава 19. Марк. Суббота, 23 октября. Старый Триверберг. Карлин не помнил, как добрался до дома. Он буквально вылетел из кофейни с трудом, сдерживаясь от лишних слов и действий. В Кулинс как будто кто-то вселился. И этот кто-то Марку совершенно не понравился. Она говорила так резко, что Карлин ее не сразу узнал. В этом маленьком и хрупком теле проснулась сущность готовая отгрызть ему голову. Конечно, голос профессионала в глубине души подсказывал, что именно ее не устроило, что с ней происходило и что ей на самом деле нужно. Но профессионал слаб, когда на передний план выходит живой человек со своими чувствами и желаниями. Впрочем, и чувств-то никаких не было. Он просто переспал со стажеркой. Дважды. Это было приятно, но даже не волнующе. Марк ударил по рулю, и машина отозвалась коротким гудком. Не то чтобы он жалел о своем поступке. На самом деле не жалел, и, скорее всего, поступил бы и так еще раз, если бы кто-нибудь решил перемотать ситуацию и дать ей развернуться снова. Но секс явно осложнил взаимоотношения между ними. Кейра хотела большего и в ту же минуту отталкивала его, потому что теряла контроль. А он? Он получил, что хотел. Дважды. Зачем был нужен второй раз? Зачем он поехал к ней и заставил выйти из дома? Как будто что-то изменилось. Теперь он вообще не знал где она. Нужно найти убийцу. А для этого влезть в его голову и послушать его мысли, понять, что он затевает. Иногда Марку казалось, что это уже сделано, но в другой момент он понимал, что нет. Снова и снова, как на повороте, он прокручивал в голове основные характеристики портрета. И снова и снова понимал что портрет мертвый. Поиски сестры пока ничего не дали. Он разослал запросы в клинике, и еще раз созвонился с Хоулом. Даже позвонила Урелия, но та ответила неизменным отказом. «У меня таких не было». А государственная клиника запрос зарегистрировала. На его просьбы проверить немедленно старшая медсестра подняла его насмех. «У нас за это время лежало несколько тысяч человек, половина из которых – женщины». «Мы ответим в установленные администрацией сроки». На его ремарку, что за это время кто-то еще умрет, женщина сообщила, что Треверберг на то и Треверберг. Здесь всегда кто-то умирает и кто-то кого-то убивает. Профайлер даже позавидовал ее безучастности. В этом она была немного похожа на Грина, только вот Аксель это дело явно воспринял лично. Раньше он оставался в стороне, какие зверства бы не раскрывало место преступления. Но сейчас Марк видел, что детектив не в себе. Проблема ли здесь в том, что он расстался с Лиз и вернулся домой? Или в деле? Или в том, что за убийца им попался? Пока не ясно. Карлин подумал, что они давно не отрывались с Грином в ночном квартале и было бы хорошо это исправить. Но сначала ему нужно проведать семью, а до этого позвонить художнику. Неуловимого Мазилу звали Сант-Леонар, и он взял трубку, пожалуй, на десятом звонке. Марк смотрел на свой дом, бил пальцами по рулю и слушал гудки. «Да?» «Леонар, тебя не учили брать трубки?» «Карлин, я работаю как проклятый. Когда уж Старсград найдет мне дублера, я помру на работе, так и не женившись. Ты уже трижды был женат. Санд, ты нам нужен как воздух». «Я всем нужен как воздух», – проорал в трубку художник. Судя по звукам, он куда-то стремительно шел. «Знаешь, какая очередь?» У нас серийный убийца и каждая минута на счету. Мы знаем, в кого он нацелился. Под ударом наша коллега. У меня тут пара терактов, несколько разборок банд, несколько бытовых убийств, в которых все не так просто. Город готовится к Рождеству и Новому году и явно чистится от слабаков и мудаков. Марк протяжно вздохнул. Ну так что? Когда? Среда, самое раннее. Через пять дней? Ты собственноручно убил девушку. Ты мерзавец, Карлин. Давай так, я сейчас еду в управление, чтобы отдать два фоторобота, которые сделал сегодня. Посмотрю, что там по планам, и напишу тебе самый ранний из возможных промежутков. И ты со мной не торгуешься и не споришь. Идет. Художник отключился, а Марк заглушил мотор, взял сиденье дипломат с документами по делу и вышел из машины. Он поставил Ауди на парковку перед домом все равно скоро уезжать. Можно было и бумаги не брать, но он привык все важное и секретное держать при себе. Из чувства самосохранения, как минимум. В памяти еще был свеж случай, когда один из сотрудников управления забыл в кафе папку с результатами вскрытия по одному громкому делу. Данные попали в СМИ. Адвокат сумел выиграть процесс, а сотрудника посадили на пять лет. Всему управлению это показалось через суровым наказанием. Но теперь все перепроверяли 10 тысяч раз, куда они положили документы. Автомобиль могли вскрыть. А если напали на тебя и из рук вытащили бумаги, как-нибудь отвертишься. Он приложил магнитный ключ к считывателю на калитке и прошел на территорию участка. Несмотря на ливни последних дней, здесь все выглядело аккуратно. Почти идеально, как в сказке. Машина Урсулы стояла на покрытой плиткой площадке. Марга знал, что у нее вечером эфир. Скорее всего, няня уже пришла, а жена готовится к работе, накладывая десятый слой косметики, чтобы ее слегка усталая после рода в коже выглядела так же ослепительно, как и до беременности. Мужчина подумал, что надо подарить ей путевку в какой-нибудь спа-центр. Или просто на пляж, в жаркие страны. Где сейчас сезон? Тай? Он взбежал по лестнице, снова начал накрапывать ленивый дождь и перевел дыхание, прежде чем открыть дверь в дом. Жена сидела на диване в гостиной и читала очередной журнал. Она уже уложила волосы, но еще не переоделась. Марк замер, оглядывая ее почти критически. Его не волновало то, что она еще не пришла в форму после родов. Напротив, до беременности она казалась ему чересчур худой. На контрасте со стройной, но не лишенной великолепных форм Аурелия и Ули и Кейра выглядели досками. А сейчас в ней появилась жизнь. Несмотря на вечно недовольное выражение лица, которое появлялось каждый раз, когда она смотрела на мужа. Мгновение просветления испарилось. Они поужинали, но даже не занялись любовью в тот вечер. Эта мысль его одновременно разозлила и отрезвила. Марк скинул мокрый плащ и грязную обувь. Влез в домашние ботинки из мягкой кожи. Он ненавидел тапочки. Повесил пиджак и подошел к жене предусмотрительно положив дипломат с документами на верхнюю полку шкафа. «А?» – Урсула отвлеклась от журнала, будто нехотя. Ее безразличный взгляд скользнул по его лицу. Марк разгонял ярость. Он держался за эту эмоцию, как за спасательный круг. «Намного лучше безразличия. Йорн спит. С ним нянечка», – не в сообщила жена. «А я через час уезжаю. Думала, ты весь день будешь на работе». «В субботу?» «В субботу». Марк взял ее за руку и потянул на себя. Урсула попыталась вырваться, но он не позволил. На ее лице отразилось недоумение. «Что это ты придумал, Марк?» спросила она. Он повернул ее спиной к себе и вдохнул аромат волос. Отодвинул их в сторону и поцеловал в шею, прямо в позвонок. Женщина напряглась в его руках. «Марк?» «Сколько месяцев я к тебе не прикасался?» глухо спросил он с определенным облегчением отмечая, что он ее все-таки хочет. У жены была очень гладкая и ухоженная кожа женщины, которая следит за собой. Ради любовников ли, ради него или ради себя, не имело значения. «С чего передумал?» – попыталась язвить она, но тело ее предало. Марк резким движением заставил ее наклониться вперед и положил руки на талию, крепко сжимая и притягивая к себе. Когда жена прогнулась в спине и, обернувшись, бросила на него взгляд, мужчина понял, что победил. Как минимум победил самого себя, а может быть, чуточку и ее. Поздний вечер того же дня. После того, как жена удовлетворенная и счастливая уехала на работу, Марк достал документы и погрузился в чтение. Оказавшись в тупике, он всегда начинал сначала. Собирал улики, собственные впечатления, посещал место преступления, если была возможность. Читал отчеты криминалистов и судмедэкспертов. Он вернулся в реальность поздним вечером, чувствуя, что голоден и взбешен. Секс с Урсулой не дал разрядки. Напротив, он будто бы наполнил его лишним напряжением, которое теперь требовало выхода. Марк запечатал документы, закрыл дипломаты, взял в руки телефон. На сомнение выделил буквально секунду и позвонил. Телефон Киры оказался вне доступа. Он нахмурился, но не позволил себе зациклиться на этой мысли и набрал другой номер. Аксель ответил почти сразу. «Занят?» – спросил Карлин. «Только что вылез из бассейна. Тоже не можешь найти себе место». «В этом деле все неправильно. Я сегодня встречался с Катариной. На ней лица нет, но в чем дело не говорит». Думаю, она что-то нащупала, но не готова сказать. Пока не будет уверена полностью. Договорились снова встретиться в понедельник. Марк не курил, но, услышав, как Грин щелкает зажигалкой, отчаянно захотел вдохнуть дым. «Не хочешь развеяться?» – предложил он, прикрыв глаза. «Может, лучше выспаться?» «Стареешь!» Грин хмыкнул и затянулся. Марк посмотрел в окно. Няня внизу что-то напевала Йорну, который проснулся от грома и никак не мог успокоиться. Желания спускаться к сыну у Марка не было. Неделя была адской. Завтра поеду пообщаюсь с администраторами компьютерных клубов, которых сегодня на месте не застал. Поспрашиваю про девушек, про странных парней. «Думаешь, в этом смысл есть какой-то?» — спросил Карлин, сам удивившись тому, как построил предложение. «Я не могу просто ждать», — выдохнув дым, сказал Грин. «И дома сидеть не могу», — добавил он тише. «В клуб», — заявил Марк. «Давай, мы на пару часиков», — Аксель хмыкнул. наши пара часиков редко когда заканчивается раньше утра, Карлин. Я еще помню тебя до свадьбы». «Ой, да брось», — рассмеялся Марк. «Как будто что-то поменялось». «Ладно, давай через час у черной дыры. И без машины». Аксель отключился, а Марк, закрыв документы в сейфе, отправился в душ, немного удивившись тому, что не пошел туда сразу после секса с женой. Обычно он за такими вещами следил. Стоя под тугими струями горячей воды, он лениво перебирал собственный гардероб, думая, в чем лучше пойти и чего он хочет добиться. На самом деле ему хотелось оторваться по полной, кого-то подцепить, выпить. Танцевать он не любил, но получал искреннее удовольствие, наблюдая за другими танцующими. Обычно они с грином садились у стойки или занимали места на балконе, откуда было видно танцпол. Курили кальян, пили, общались, слушали музыку. Иногда знакомились с кем-то. Чаще девушки подходили сами. Они хорошо выглядели и прикольно друг с другом гармонировали. Крепко сложенный, высокий, светловолосый грин, стройный и гибкий темноволосый карлин. По Акселю сразу считывалось военное прошлое, только девушки не понимали всю глубину этого образа и просто велись на силу с налетом брутальности. А Марк им казался тем самым интеллигентным парнем, который не обидит, но сведет с ума. Как это сочеталось в их головах, Карлин не понимал, но стремился развенчивать образ. Он пользовался женским вниманием, сколько себя помнил. А сам потерял голову лишь однажды, и не от жены. Ему не нравилось чувство влюбленности. Слишком деструктивно. Намного ценнее было обрести в лице женщины партнера. Или просто секс. А вот Грин, если любил, то глубоко. И близко к сердцу принимал выкрутасы подруг. Лиз вела из него веревки почти год. Доктор Абигейл чуть не женила на себе. И женила бы, если бы не прошляпила прием контрацептивов. Сейчас Грин вроде как сошелся с Джейн, но Марк слишком хорошо его знал и не обманывался насчет перспектив этой интрижки. Им обоим срочно была нужна доза черной дыры.